Глава 86. Было еще светло, когда Анна и Гарольд вернулись в Валле Коронату. Они побывали на нескольких строительных рынках, и в конце концов Гарольд купил две крышки, которые, по его мнению, были подходящими. «Хотя эта система, в принципе, уже давно устарела», — сказал он, бросая крышки на заднее сиденье машины. «Мы же не можем каждый год разбивать крышки, чтобы почистить бассейн. Великий мастер строительного искусства, воздвигший этот дом, думает только однобоко. Главное, чтобы бассейн не протекал. Что будет через год, его не интересует. Похоже, ты к нему придираешься. Ну, я его не знаю. Может быть, он очень приятный человек. Может быть. Но если судить по его работе, то я далек от восторга. Анна и Гаральд съели в бучиням пиццу диаметром 50 сантиметров, тонкую, как дуновение ветерка и с крайне экономно уложенной начинкой, зато великолепную на вкус. — Я заранее радуюсь холодному пиву, — сказал Гарольд, когда они уже спускались в долину. — У тебя есть пиво в холодильнике? Анна покачала головой. — Извини, я забыла купить. — Расскажи мне об этом, Кая. — Неожиданно сказал Гарольд. — Что это за тип? — Не сейчас, — сказала она. Пожалуйста, только не сейчас. Он хороший парень. Легкий и жизнерадостный, и, мне кажется, хороший приятель. Но сейчас я не хочу об этом говорить. Анна вышла из машины и пошла к бассейну. Гаральд взял ее сумочку, крышки и овощи, которые они купили по дороге, и направился вслед за ней. Анна стояла у края бассейна и, неподвижно, не отрываясь, смотрела вниз, не двигаясь, словно загипнотизированная. Анна! — окрикнул ее Гаральд, Что случилось? Она никак не реагировала. Он крикнул еще пару раз, но она даже не обернулась. Она стояла там, словно окаменев. Гаральд швырнул все, что у него было в руках на землю, и бросился к ней. Он обнял Анну за плечи и посмотрел в бассейн. Его бетонное дно было сейчас сухим и светло-коричневым. На дне было изображение мальчика в натуральную величину. Из камней и земли сложилась четкая картина. На мальчике были шорты и футболка. И у него были светлые волосы. Вокруг лица было нанесено много желтой цветочной пыльцы, чтобы подчеркнуть это. Ты сейчас думаешь, что я сошла с ума и что я истеричка? У Анны побелели даже крылья носа. Казалось, она вот-вот упадет в обморок. Нет, идем отсюда. Он крепко обнял ее и повел к дому. Анна не сопротивлялась. Гаральд усадил ее за стол и подал стакан воды. «Выпей, глоток. Ты белая, как стена». Он сел рядом и взял ее за руку. Она была холодной, как лед. «Давай подумаем. Очень медленно. Шаг за шагом. Не бойся, я не считаю, что ты истеричка. Я ведь и сам вижу, что здесь что-то не так. Ты можешь объяснить, что это значит?» Анна покачала головой. «Может быть, эта странная женщина снова была здесь? Та, которая не может говорить, которая еще и украла фотографию?» — Может быть, она появляется здесь время от времени. Я ведь тебе рассказывала, что она несколько раз бросала в воду розы. — Ты знаешь, что я думаю? — Я думаю то же самое. — Но я не хочу в это верить. — Я тоже. Но иначе, что бы это значило? Мы должны вскрыть дно бассейна, Гаррельд. Иначе нам не будет покоя. Я действительно хочу знать, есть там что-нибудь или нет. — Как ты себе это представляешь? «Не знаю». Анна разозлилась. «Но этот проклятый бассейн как-то можно вскрыть. Он же построен не навечно». Гарольд задумался. «Кирку это сделать невозможно. Я буду долбить недели четыре, если не больше. Нам нужен экскаватор. Это единственная возможность». «Значит, привезем экскаватор. Если мы сейчас все разруем, тебе нужно будет сразу же делать заявку на строительство нового, нормального бассейна» на это определенно уйдет несколько месяцев если не год или два еще нам надо подумать какой банк нужно ограбить чтобы раздобыть деньги на бассейн и только потом начнутся строительные работы вероятно год или два у тебя не будет бассейна мне все равно я все равно не могу войти в бассейн потому что все время думаю что там значит она искала слова не желая озвучить самое ужасное что было у нее в мыслях ну если я все время думаю что -то там что-то есть. — Окей. У тебя есть знакомый экскаваторщик? — Нет. Но если ты не возражаешь, то я прямо сейчас, пока не стемнело, поднимусь на гору и позвоню Каю. Он курирует и строительство, поэтому сможет найти экскаваторщика, я уверена. — Надо иметь настоящих друзей. Тогда в жизни все будет получаться, — сказал Гаральд и криво улыбнулся. — Да, действуй. Позвони ему чтобы наконец покончить с привидением в этой долине.